Глава десятая. О человеческом. «Как много страстей!» — сказала Аполлин Сюзанне, когда они шли по улицам Ливерпуля. На складе Гилл Крайста они не нашли ничего. Их встретили подозрительными взглядами, и они быстро удалились, пока не начались вопросы. Аполлин потребовала, чтобы ей показали город, и двинулась вперед, полагаясь на собственное чутье. Она направлялась в самые многолюдные места, какие только могла доыскать. Тротуары были запружены торговцами, детьми и зеваками. "Страстей?" переспросила Сюзанна. Это было не то слово, которое первым приходило на ум среди грязной улицы. "Повсюду," подтвердила Опалин. "Разве ты не видишь?" Она указала на щит с рекламой постельного белья, где изображалась пара любовников, пребывающих в истоме после саите. Рядом реклама автомобиля восхваляла совершенные линии, воплощенные в плоти и стали. «А вон там еще!» — Аполин указала на рекламный плакат дезодорантов, где змей искушал очаровательно ноги Хадама и Еву, обещая обеспечить им уверенность в обществе. «Здесь настоящий бордель!» — заметила Аполин с явным одобрением. Только теперь Сюзанна осознала, что они потеряли Джерико. тот шёл в нескольких шагах позади женщин, с тревогой наблюдая аппарат человеческих существ. А теперь он и сейчас. Они вернулись по собственным следам, пробившись через толпу прохожих и обнаружили Джеррико перед магазинчиком, где давали видео на прокат. Он был заворожён стоящими в ряд телевизорами. "Это пленники?" спросил он, не сводя глаз с говорящих голов. "Нет," ответила Сюзанна. "Это такое представление, как в театре." Она одёрнула Джеррико за широкий пиджак. Пойдём же. Он обернулся, его глаза влажно блестели. Мысль о том, что Джеррико до слёз тронул вид дюжины телеэкранов, заставила Сюзанну испугаться за его нежную душу. Всё в порядке, заверяла она, оттаскивая Джеррико от витрины. Они вполне счастливы. И Сюзанна взяла его под руку. Его лицо вспыхнуло от удовольствия, и они вместе двинулись сквозь толпу. Джеррико дрожал, И не трудно было представить, какое потрясение он только что испытал. Сюзанна воспринимала родное разнузданное столетие как должное, потому что не знала другого. И вот теперь, глядя чужими глазами и слушая чужими ушами, она увидела своё время в другом свете. Увидела, насколько этот век лишён радости, насколько он груб, хотя настаивает на собственной изысканности, иначе стал лишён очарования. Несмотря на Арианы стремление очаровывать, однако у Аполлина всё увиденное вызывало радость. Она обрела среди прохожих, подхватив длинные юбки, словно вдовушка на разодала пирожки после похорон. "Думаю, нам лучше свернуть с главной улицы", сказала Сюзанна, когда они туда дошли. "Джерико плохо чувствует себя в толпе". Что ж, пусть привыкает, ответила Апалин, бросив взгляд на Джеррико. Очень скоро этот мир станет нашим миром, и она двинулась вперёд. "Погоди минутку!" Сюзанна бросилась за ней, пока они не потерялись в уличной суете. "Постой!" сказала она, беря Апалин за руку. "Мы же не можем вечно болтаться по городу, нам надо найти остальных". "Ну дай мне развлечься!" воскликнула Апалин. Я слишком долго спала, мне необходимо немного веселья. Может быть, позже, сказала Сюзанна, когда отощим ковёр. К черту ковёр! последовал немедленный ответ Апалин. Во время спора они перекрыли дорогу потоку прохожих, и на них устремлялись недовольные взгляды и проклятия. Проходивший мимо мальчишка плюнул в Апалин, и она тотчас же с поразительной меткостью ответила ему тем же. Мальчишка ретировался, на его заплёванной физиономии застыло ошарашенное выражение. Мне нравится здесь не народ, сообщила Апалин. Они не прикидываются любезными. Мы снова потеряли Джеррико, заметила Узанна. Чёрт побери, он ведёт себя как ребёнок. Я его вижу, Апалин указала на Джеррико. Он стоял, вытягивая шею над толпой, словно боялся утонуть в этом человеческом море. Сюзанна пошла к нему, двигаясь против течения, и это было непросто. Но Джеррико не уходил. Он не сводил тоскливого взгляда с неба над головами толпы. Его толкали, пихали локтями, но он всё стоял и смотрел в пустоту. "Мы тебя едва не потеряли", сказала Сюзанна, добравшись до него. Он просто ответил: "Смотри". Сюзанна была на несколько дюймов ниже его, и она внимательно проследила за его взглядом. Ничего не вижу. Ну, в чём дело на сей раз? спросила Опалин, тоже приблизившись к ним. Они такие печальные, сказал Джеррико. Сюзанна оглядела проплывающие мимо лица. Они были раздражённые, иногда скучные или злые, но очень немногие показались ей печальными. Ты видишь? спросил Джеррико, прежде чем она успела возразить. Эти огни. Нет, она их не видит. Уверена, заявила Опалин. Она же всё-таки чокнутая, или ты забыл, хотя и владеет этим инструмом? А теперь пошли дальше. Джеррико перевёл взгляд на Сюзанну. Теперь он был совсем близко к тому, чтобы заплакать. Ты должна увидеть, сказал он. Я хочу, чтобы ты увидела. Не делай этого, предупредила Опалин. Это неразумно. А неразного цвета, продолжал Джеррико. Вспомни о постулатах Настаивала Опалин. "Цвета?" переспросила Сюзанна. Как дым вокруг их голов, Джеррико взял её за руку. "Ты что, не слышишь?" надрывалась Опалин. "Третий постулат Капры пригласит?" Сюзанна уже не обращала ни на что внимания. Она смотрела на прохожих, крепко вцепившись в руку Джеррико. Теперь она разделяла не только его чувства, но и панику из-за того, что они зажаты этим пышущим жаром стадом. Нарастающая волна клаустрофобии захлёстывала Сюзанну. Она закрыла глаза и приказала себе успокоиться. В темноте она снова услышала Апалин, толкующую о каких-то постулатах. Потом открыла глаза. То, что она увидела, едва не заставило её закричать. Небо изменило цвет. будто все дренажные канавы загорелись, и улицы заволокло дымом. Однако никто вокруг вроде бы ничего не замечал. Сюзанна обернулась к Джерико за объяснением и на этот раз действительно вскрикнула. Вокруг его головы фейерверком пылал нимб, из которого поднимался столб света и струйки дыма. «О, Господи!» — воскликнула Сюзанна. «Что творится?» А Полин взяла ее за плечо и потянула к себе. Отойди, закричала она. Это заразно после трёх множество. Что так гласит постулат. Однако Сюзанна не поняла этого предостережения. Первое потрясение перешло в опьянение, и она рассматривала толпу. Глаза её видели то, о чём говорил Джеррико. Волны и струи цвета расплывались вокруг людских тел. Почти все цвета были приглушёнными, иногда просто серыми. Порой походили на тусклую постель, но у одного или двоих Сюзанна разглядела чистые краски: светящийся оранжевый ореол вокруг головы ребёнка, воседавшего на шее отца, и павлинью расцветку девушки, смеявшейся над чем-то со своим кавалером. Аполин снова потянул её, и теперь Сюзанна послушилась. Однако не успели они сделать шаг, как в толпе позади них раздался крик, потом ещё один, и ещё И вдруг люди слева и справа принялись вскидывать руки и закрывать глаза. Один человек рядом с Юзанной упал на колени и стал молиться, другого вырвало. Люди хватались за соседей в поисках опоры и обнаруживали, что страх охватил каждого. "Чтоб тебя", выругалась Апалин. "Посмотри, что вы наделали!" Сюзанна видела, что цвета орёлов меняются по мере того, как паника охватывает толпу. Сквозь невыразительный серый пробивались дикие пурпурные и зелёные краски. Смешанный гул криков и молитв оглушал. "Но как это вышло?" спросила Сюзанна. "Постулат и капры!" прокричала в ответ Аполин. "После трёх множество." Теперь Сюзанна уловила мысль. То, что способно утаить двое, становится известно всем, если поделиться знанием с третьим. Как только она увидела то, что видели Апалина и Джеррико, то, что было знакомо им с рождения, пожар распространился. Мистическая зараза за секунду обратила улицу в бедлам. Страх почти мгновенно породил ярость, и толпа принялась отыскивать козлов отпущения, тех, кто вызвал видение. Торговцы всматривались в покупателей и вцеплялись им в глотке. Секретари, ломая ногти, впивались в щёки бухгалтеров. Взрослые мужчины плакали и пытались выяснить, что случилось у своих жён и детей. Потенциальные мистики внезапно обратились в стаю диких собак. Цвета их нимбов потускнели до серых и коричневых оттенков, как экскременты больного. Но это было лишь начало. Когда завязалась потасовка, одна богато одетая женщина с потёкшим в пылу борьбы макияжем направила обвиняющий перст на Джерико. "Это он", заявила она. "Это сделал он!" И она бросилась на виновника бед, готовая выцарапать ему глаза. Джерико отступил в гущу людей, когда она двинулась на него. "Держите!" выкрикнула женщина. "Держите его!" От её вопле несколько человек из общей свалки забыли о собственных распрях и сосредоточились на новой мишени. Кто-то слева от Сузанны завопил: "Прикончить его!" Через секунду полетел первый булыжник, ударивший Джеррико в плечо. Движение на улице остановилось, поскольку водители, тормозившие из любопытства, подпали под действие видения. Джеррико оказался прижатым к стене автомобилей, когда толпа пошла на него. Сезанна вдруг поняла, что речь идёт о жизни и смерти. Испуганные, избитые в толку люди страстно желали растерзать Жерико и порвать на куски каждого, кто попытается его спасти. Ещё один камень попал в Жерико, и по щеке у него потекла кровь. Сезанна рвалась в его сторону, кричала, чтобы он убегал. Но он смотрел на приближавшуюся массу народа, словно очарованный человеческой ненавистью. Сюзанна пробиралась к нему, шагая по капоту и протискиваясь между бамперами, но главы ри, женщина с размазанной косметикой и ещё пара человек были уже рядом с Джэрико. "Оставьте его", выкрикнула Сюзанна. Но никто не обратил на неё ни малейшего внимания. В том, как вели себя палачи, жертва проглядывала что-то ритуальное, словно их тела знали всё из древле и не в силах были переписать историю. Заклятия нарушили полицейские сирены. Впервые в жизни Сюзанна ощутила благодарность, услышав этот пронизывающий до кишок вой. Его воздействие было быстрым и ощутимым. Люди в толпе принялись стонать, словно подражали сиренам. Дярущиеся отпускали шеи врагов, остальные с изумлением рассматривали свою растерзанную одежду и окровавленные кулаки. Два человека даже потеряли сознание, поглядев вокруг, а другие снова зарыдали, но этот раз от смущения, а не от страха. Многие рассудили, что свобода лучше ареста, и пустились на утёк. После пережитого потрясения они вернулись к привычной слепоте чуокнутых. И теперь разбегались, тряся головами, чтобы избавиться от последних отблесков видения. Рядом с Жерику появилась Палин, успевше обойти толпу сзади. Она вывела Жерику из жертвенного транса тычками и криками, а потом потащила прочь. Её помощь подоспела вовремя. Большая часть линчевателей разбежалась, но около дюжины ещё не оставили своё намерение. Они жаждали крови и готовы были пролить её до прибытия властей. Сюзанна огляделась в поисках пути к спасению. Маленькая боковая улочка рядом с главной улицей вселяла надежду. Сюзанна закричала, отзывая Апалин. Прибытие патрульных машин очень, кстати, вызвало суматоху. Толпа разбегалась. Однако самые упорные извинчиватели бросились в погоню. Когда Апалин с Жарико добрались до перекрёстка, женщина с размазанной косметикой вцепилась в платье Апалин. Та отпустила Джерико, повернулась к обильчице и так двинула кулаком ей в челюсть, что женщина повалилась на землю. Полицейские заметили погоню и тоже кинулись за беглецами. Но они не успели предотвратить кровопролитие, потому что Джерико споткнулся. Миг, и толпа нагнала его. Сюзанна протянула ему руку, и в эту секунду, заскрежетав о бордюр, рядом с ней притормозила машина. Дверца распахнулась, и Кэл закричал «Садись, садись скорее!» «Подожди», — ответила Сюзанна. Она оглянулась и увидела, что Джирико прижимается спиной к кирпичной стене, со всех сторон зажатой преследователями, а Полин уложила еще кого-то из толпы и помчалась к машине. Но Сюзанна не могла бросить Джирико. Она рванулась обратно в суд, а локутел, не обращая внимания на Кэл, призывавшего ее уйти, пока не поздно. Когда Сюзанна добралась до Джеррико, тот уже потерял надежду на спасение. Он сползал по стене, прикрывая голову руками от града плевков и ударов. Сюзанна кричала на этих людей, требовала остановиться, но чьи-то руки оттащили её в сторону. Она снова услышала голос Кела, но теперь не могла вернуться к нему, даже если бы захотела. "Уезжай", выкрикнула она, моля Бога, чтобы Кел услышал и послушался. А потом она бросилась на самых нейстовых мучителей Джерико. Но здесь было слишком много людей, и они тянули её назад, а некоторые из подтишка лапали, пользуясь общей суматохой. Она отбивалась и кричала, но дело было безнадёжное. В отчаянии Сезанна потянулась к Джерико и повисла на нём, прикрывая голову свободной рукой под усиливающимся градом ударов. Неожиданно все крики, пинки и толчки прекратились. Это двое полицейских прорвались через кольцо линчевателей. Несколько человек из толпы воспользовались возможностью и сбежали, но большинство не выказывало ни малейшего раскаяния. Совсем наоборот, они вытирали слюну с губ и извиняющимися голосами оправдывали свою жестокость. Это они начали, господин полицейский, сказал один из линчевателей, лысеющий тип. Он походил бы на кассира из банка, если бы кровь не испачкала его руки и рубашку. Правда? спросил полицейский, рассматривая чернокожего изгоя и его растерзанную защитницу. Вы двое, поднимайтесь, приказал он. Вам придётся ответить на несколько вопросов.